Давай, скорее отправимся в путешествие! Ну что ж, нужно только задать время, сколько времени и места, в которое он должен нас перенести. Итак, набираю. Шесть тысяч лет назад Древнее государство шумеров